Галоши Бабки Смирновой Когда-то в заповедных недрах Люблинской улицы жила одинокая пенсионерка по прозвищу Бабка Смирнова. Сильно помешанная на чистоте и также страдавшая сильно от своего беспробудного одиночества. Потребность в общине побуждала Бабку Смирнову вызывать в режиме нон-стоп участковых врачей и скорую помощь. Навещали ее, надо сказать, весьма охотно, потому как добрая старушка со скуки и ради заработка занималась самогоноварением. Часть продукта она сбывала в простом виде, а часть шла на изготовление довольно-таки неплохих настойчик, которыми она всегда-всегда угощала, одаривала медицинских работников. Наварит, наготовит, квартиру проветрит и вызывает по вечному своему поводу, плохо с сердцем. Своей продукцией бабка Смирнова торговала из кухонного окна, благо жила она на первом этаже, а вот врачей приходилось впускать в дом в этот сияющий храм чистоты, где днем с огнем Шерлок Холмс не смог бы найти ни одной пылинки. На подстанции выражение «чисто, как у бабки Смирновой» стало нарицательным. Для того, чтобы сохранить великолепную чистоту своих полов. Бабка Смирнова изготовила восемь пар войлочных галош, которые нужно было надевать сверху на обувь, как бахилы. Пары были разбиты по размерам от мелкого женского до большого мужского. Конструкция галош была очень удобной. Сунул ногу и пошел, тряхнул ногой, слетела. Для предотвращения скольжения на подошву была наклеена резина полосками. Внутрь вкладывались многослойные газетные стельки, заменявшиеся после каждого использования. Музейные тапочки не шли ни в какое сравнение с этим шедевром обувного искусства. — Вот вам тапочки, а вот вам моя налевочка, — говорила бабка Смирнова, впуская гостей. Предложение, от которого невозможно отказаться. Вспоминаю ее практически еженедельно, когда встречаю на сетевых просторах очередное сообщение о том, что сотрудник скорой на вызове отказался надевать бахилы. Надо творчески подходить к делу сохранения чистоты, граждане дорогие, с огоньком, с выдумкой, а бахилы, ну, если кто не в курсе, сотрудники на вызовах надевать не обязаны по этому поводу. Даже особое письмо Минздрава есть. Ну, если кому интересно, за номером 14-3-3085226-7882 от 19 октября 2016 года.